«Кир!» Кто-то настойчиво тряс меня за плечи, требовал внимания. Наваждение схлынуло, и связь с реальностью вернулась. Я удивленно посмотрела на Сиере, силясь понять, что сейчас произошло. Ведь я чуть не шагнула в разлом. «Что с тобой? Вы слышали? Что я должен был услышать?» Во взгляде советника застыла тревога. «Или мне так только казалось...» И все-таки жаль, что мне приходится каждый раз различать его эмоции по глазам. Н «Нет, ничего», – тряхнув головой, полностью избавляясь от воздействия разлома, я посмотрела настоящего в стороне мага. Судя по его недоумению, кроме меня никто не слышал странного шепота. «Может, последние дни меня подкосили настолько, что я уже не различаю грань между сном и явью?» Возможно, от стресса и усталости мой мозг в какой-то момент просто отключился. Страшно даже подумать, что случилось бы, не будь советника рядом. Просто голова закружилась. Еще несколько долгих секунд он напряженно всматривался в мое лицо, продолжая удерживать за плечи. «Мы еще это обсудим», — пообещал он и обратился к магу. «Собери здесь всех оставшихся магов. У тебя есть 20 минут». Аарон едва успел кивнуть, как воздух вокруг советника затрещал и вспыхнул синим пламенем. Но я даже испугаться не успела, как пространственный разрыв уже схлопнулся. Я оказалась в просторной комнате, грубые стены которой покрывали гобелены, а пол был устлан шкурами животных. У стены находилась большая кровать с балдахином, рядом сундук и два кресла, стоящих напротив. Слева был секретарь, справа камин, над которым висела картина. Кир, нам надо поговорить, устало вздохнул Сиери и наконец отпустил мои плечи. Садись, он указал на одно из кресел. Разговор будет долгим и серьезным. Гадая, о чем он хочет поговорить, я молча села и уставилась на советника. Страх снова запустил коготки в душу. Стоило бы уже перестать бояться, перестать воспринимать Сиери как монстра. Но забыть, как по одному щелчку его пальцев мучительная смерть настигла сразу две дюжины человек, я не могла. Невозможно просто взять и выкинуть все это из памяти. Пройдут годы, а перед глазами все будет стоять эта жуткая картина. А может, речь пойдет о Мине? Теперь страх за себя исчез, уступив место беспокойству за подругу. Я боялась, что больше ее не увижу, и внезапно для самой себя поняла, что мне отчаянно не хватает ее ворчания. Пусть ругается и злится, лишь бы была рядом». «Не смотри так затравленно, я не причиню тебе вреда». Он тоже сел в кресло и, сложив руки домиком, посмотрел на меня задумчиво. «Я хочу, чтобы ты понял, во мне нет зла, собственно, как и добра нет тоже. Я не страдаю, когда приходится лишать жизни людей, но и не рад их смерти. Я тот, кто я есть, Кир, и это не изменить. Хотел бы я тебя убить, поверь, не стал бы медлить ни секунды, поэтому твой страх не оправдан». Я мысленно хмыкнула. Не оправдан? Серьезно? Не он ли буквально сегодня утром обещал лишить меня языка и угрожал убить, если увижу его без маски? А теперь убеждает, что мне не зачем его бояться? Странно все это как-то. Я пыталась понять сидящего напротив мужчину хоть немного, но в нем было столько противоречий, что это пугало еще больше. «Даю слово, что не причиню тебе вреда и предоставлю защиту», — продолжил он. «Не позволю тебя обидеть. Никому. Просто скажи, кто тебя подослал, и твой кошмар закончится. Я же вижу, шпионишь ты не по своей воле». Предки не дадут соврать, как я хотела бы рассказать правду. Не потому что верила в данное советникам слово, а потому что устала врать и скрываться под мороком, устала бояться и ждать расправы. Но клеймо инквизитора все еще служило абсолютной гарантией моего молчания. «Проклятый кориастель Реджин! Чтоб ему пусто было!» «Я понимаю, порой сложно сказать правду», — так и не дождавшись ответа глухо произнес он. «Я не хочу давить, не хочу, чтобы ты меня ненавидел. Просто знай, мне ты можешь довериться». Сиери поднялся, раскрыл портал, но прежде чем скрыться в синем пламени, обернулся. «Лой останется здесь, присмотрит за тобой. Отдыхай, ночью ты мне понадобишься». Портал исчез, а тень королевского советника скользнул в угол и не сводил с меня взгляда. На все вопросы о Мине он молчал. Разговорить его так и не удалось. Вскоре веки налились свинцовой тяжестью. Я прилегла на кровать и не заметила, как уснула. Открыла глаза уже глубоко за полночь. Спала я, судя по всему, долго. Вот только непонятно, почему так Гарсиере так и не разбудил меня, ведь сам говорил, что ночью я ему понадоблюсь. «Лой!» – позвала я, чтобы узнать, где его хозяин, но ответа не последовало. Встав с кровати, я подошла к окну. Сегодня светила яркая луна, и в ее неверном свете разлом казался оскаленной пастью неведомого исполина. Я долго вглядывалась в очертания бездонной трещины и неожиданно заметила на самом краю одинокий мужской силуэт.